Париж, Франция, май 1937 года. Я никогда ещё не выступал на публике, признался Эрнест. Что посоветуешь выбрать для чтения? Дело было в парижском отеле. Мы предусмотрительно сняли разные номера, но дни и ночи всё равно проводили вместе. Да всё, что захочешь, глупый клуб, уверенно сказала я. Забыл, что ты, Эрнест Хемингуэй. Это было так трогательно. Эрнест действительно нервничал. Его пугала перспектива, что в аудитории найдется человек, которого не зацепят его слова. Хотя, естественно, он никогда бы в этом не признался. И в то же время он не мог отказать Сильвии Бич. Примечание. Сильвия Бич. 1887-1962-й. американская писательница издатель владелица книжного магазина одна из крупнейших фигур литературного парижа в период между двумя мировыми войнами конец примечание когда в молодости хеменгуэя жил в париже сильвия за небольшую плату давала желающим почитать книги из своего магазина англоязычной литературы который назывался «Шекспир и компания». Но Эрнест не мог себе позволить даже незначительные траты, поскольку тогда его еще нигде не печатали, и Сильвия разрешала ему бесплатно брать любые издания. Благодаря этому Хемингуэй мог заниматься самообразованием, что тогда было для него крайне важно. Сильвия Бич вообще всячески поддерживала литераторов. На последнем этаже в Шекспире и компании стояла кровать, на которой всегда можно было переночевать, если не было денег на съемное жилье и еще пианино, вокруг которого собирались писатели, выпивали, курили и беседовали. Итак, в назначенный вечер мы с Эрнестом вошли в просторный книжный магазин на улице Одеон. Снаружи лил дождь, а внутри было тепло и уютно. Сильвия организовала для Хемингуэя совместное чтение с каким-то поэтом, наверное, чтобы он мог немного расслабиться. Народу было столько, что яблоку негде упасть. Все стулья заняты, а те, кому не хватило мест, стояли. Эрнест обнял Сильвию, как всегда обнимал старых друзей или подруг, Но ожидающая публика всё равно начала нахлестытельно переговариваться. Усевшись за приготовленный для него стол, Хемингуэй положил перед собой первые страницы рукописи романа о кубинском контрабандисте. Сильвия сказала несколько добрых слов о писателе, который, как она выразилась, не нуждался в представлении. Эрнест посмотрел сквозь очки в стальной оправе на полный зал народу. Мне было интересно. Заметил ли он, как Джеймс Джойс After Ulysses занял место в последнем ряду, который специально для него приберегла Сильвия Бич. Никогда прежде не участвовал в подобных мероприятиях, так что даже не знаю, получится ли у меня, признался Эрнест. Аудитория ответила доброжелательным смехом. Вряд ли люди ему поверили, ведь Перед ними сидел сам Эрнест Хемингуэй. Но очки у него запотели от волнения. Вступительный абзац Эрнест читал так медленно и монотонно, что я и тут нервничала. Сцена в кафе. Бандиты улав void главного героя перевести контрабанду. И тут Хемингуэй вдруг перестаёт читать и долго протирает очки. В тишине начали покашливать, но это могло быть и от сырого весеннего воздуха. Эрнест нацепил очки на нос и продолжил читать. Дочитав первую страницу, снова сделал паузу, чтобы протереть очки. У меня сердце разрывалось от сострадания, но в этот раз никто даже не кашлянул. Хемингуэй водрузил очки обратно и оглядел публику. «А ведь я вас предупреждал». Послышались мешки, и всё-таки он удерживал внимание аудитории. Возможно, присутствующие оценили, что сидящий перед ними великий художник ставит себя в зависимость от мнения публики, а возможно, просто, как заворожённые, ждали его неминуемого провала, или же увлекла сама история, наверное, всего понемногу. Мы ведь болеем за тех, кто открыто сражается со своими демонами, которые зачастую похожи на наших собственных. Эрнесс отложил первый лист и взял следующий. Теперь голос его зазвучал увереннее. Он даже время от времени поглядывал на слушателей. И только преодолев половину второй страницы, главный персонаж объяснял контрабандистам, что он не может пойти на такой риск, потому что если лишится лодки, останется без средств к существованию. Эрнст начал читать в полную силу. Бандиты убеждали героя, что с незаконной прибыли можно будет приобрести новую лодку, на что он ризоно возражал, что сидя в тюрьме вряд ли вообще сможет хоть что-то купить. Этот пассаж встретили одобрительными смешками. Автор посмотрел на аудиторию и улыбнулся. Когда дело дошло до перестрелки в середине первой главы, Эрнест уже читал как бог, а слушатели впиывали каждое его слово. Так он без пауз добрался до конца четвёртой главы. Когда Эрнест закончил под aplaudissements, Джойс кивком выразил своё уважение, встал и ушёл. На следующий день Эрнест отплыл домой к Полине. и мальчиком. Он также собирался порыбачить и дописать роман, который обещал Максу закончить несколько месяцев назад. Я отправилась на Лафайете в Нью-Йорк и прибыла 23 мая. На причале меня встречали репортёры, желающие узнать о том, что я видела в Испании, а именно о том, что республиканцы выигрывают просто потому, что у них неограниченный запас смелости. В Нью-Йорке я встретилась с Уилььемом Моро. Издатели хотели, чтобы я написала книгу об испанцах в том же духе, что и бедствия, которые я видела. Я также намеревалась убедить миссис Рузвельт, чтобы та помогла перевести 500 баскских детей в Соединённые Штаты. Эти дети остались сиротами в результате развязанной фашистами войны, И я написала ей о фильме Эрнеста Испанская земля. В июне Эрнес прилетел в Нью-Йорк на конгресс американских писателей, на котором мы оба должны были говорить о том, что семимильными шагами идём к войне. Он подобрал меня по дороге в Карнеги-холл. После отдыха на Бимини он выглядел менее здоровым, чем во время пребывания в Испании. Я полагала, что это был страх публичных выступлений или результат выпивки в самолёте, когда он пытался заглушить этот страх. В Карнаги-холле было гораздо больше мест, чем в маленьком парижском книжном магазине Сельвии Бич. В него втиснулись 3500 писателей, а за дверями толпилось ещё тысяча. Эрнест чьи очки снова запотели, начал медленно, его голос становился все более высоким, почти дрожащим, когда он призывал всех писать искренне, писать так, чтобы читатели видели себя в рассказах, писать только о том, во что верим, что нас по-настоящему волнует. Это было что-то. Хемингуэй ужасно нервничал и говорил так, как мог бы говорить проповедник – Раздались оглушительные аплодисменты, все вскочили. Несмотря на жару, топали ногами, свистели и аплодировали, как будто Эрнест был Бэй Прут, который вернулся, чтобы играть за Янки. Эрнест улетел к семье на Биминье, а я осталась в Нью-Йорке, чтобы помочь монтировать испанскую землю в лабораториях Колумбиа, бродкастинг, которые располагались в Студебеккер-билдинг между Бродвеем и 7-й авеню к северу от Таймс-сквер. Мне доверили чрезвычайно ответственную работу, когда по ходу дела требовался звук свистящего снаряда. Я воспроизводила его с помощью шланга и проколотого футбольного мяча. А еще я стучала ногтями по экрану, чтобы передать стрельбу из винтовок. Получалось не совсем, как у Эрнеста, с его штуками, ра-кунг, ка-рунг, ка-рунг, но очень даже похоже и совсем уж быстро тарабанила, когда надо было изобразить пулемётную очередь. Но большую часть времени я посвящала заботам о том, как привлечь к нашему фильму внимание. Начать решила немного немало с миссис Рузвельт, с которой состояла в переписке. Первая леди сообщила что моя речь на конгрессе писателей США произвела неизгладимое впечатление на нашего общего друга а когда я падала духом она всячески поддерживала меня и советовала не забывать простую истину пути господние неисповедимы и мы никогда не знаем наперёд где семена нашего энтузиазма найдут благодатную почву в ответ Я с восторгом пересказывала супруге президента отрывки из фильма «Испанская земля», где отчаянная борьба республиканцев с фашистами была показана через жизнь маленькой деревушки у дороги на Мадрид. Это действительно было снято мастерски. Все эти параллели и контрасты. Крестьяне пашут поле, чтобы не умереть с голоду, и тут же улицы Мадрида, вспаханные фашистскими бомбами. Вода поливает поля, кровь заливает улицы. Эрнес вернулся только после того, как из Испании пришли печальные новости о двух его друзьях-писателях. Пока Хэм загорал на Багамах, попивая дорогой виски жены, Густов Реглер был серьёзно ранен, а Маттезалка убит. Тут уж Эрнес просто как с цепи сорвался. Теперь его ничего не устраивало. Фильм должен быть идеальным. Сам он должен собрать деньги на поддержку республиканцев не только в Америке, но и по всей Европе. Причем все это должно было произойти быстро, и именно так, как решил Хемингуэй. А на нас ему было плевать. Когда Йорис Ивенс пытался настоять на том, чтобы Эрнест упростил сценарий, и сфокусировал внимание зрителя на том, что аристократы используют земли для отдыха, в то время как она могла бы прокормить голодающих крестьян, Хэм мигом поставил его на место. «Нечего мне указывать. Я здесь писатель. Я рассказываю историю. Если думаешь, что можешь делать это лучше меня, катись к черту!» И от того, что закадровый текст будет читать Орсен Уэллс, Эрнест тоже был не в восторге. Что может знать о войне какой-то женоподобный сопляк, подвязающийся в театре второсортный актеришка? Естественно, Урсон Уэллс был не каким-то второсортным актеришкой и очень даже известным артистом. И вовсе даже не сопляком, хотя ему тогда только-только исполнилось 22 года. Да и женоподобным его тоженьк, как нельзя было назвать. Орсон был примерно метр 80 ростом, весил килограммов 90 не меньше, и при этом был очень привлекательным, совсем как молодой Хемингуэй на фотографии, висевшей у меня над кроватью в общежитии колледжа Бринмар. Орсон выступал против инициированного правительством массового увольнения артистов оперетты, и зарабатывал две тысячи долларов в неделю, участвуя в театральных и радиопостановках. В общем, этот парень был умным, чертовски красивым и добился впечатляющего успеха, будучи в два раза моложе Эрнеста. В просмотровом зале было темно, то есть света хватало только на то, чтобы сверяться со сценарием. Мы еще не приступили к озвучке фильма «Арнест». когда Уэллс вдруг сказал «А голос за кадром тут вообще нужен? Может, будет лучше просто показать людям хронику?» «Какой-то чертов театральный гомик пытается учить меня, как рассказывать о войне?» возмущенно побормотал сидевший рядом со мной Эрнест. Он встал, и его силуэт наложился на экран. Плёнка крутилась. Солдаты беззвучно погибали на фоне тёмной фигуры Хемингуэя. "Клуб, не дури", попросил я. Эрнест, тяжело ступая, направился к Уэйлсу. Тот поднялся, и его силуэт тоже наложился на экран. Орсон наступил на шаг, мерцающие фигуры солдат бежали по его тени. Эрнест встал с ним лицом к лицу. И грозно спросил, «Что какой-то сопляк вроде тебя может знать о войне, а?» Сопляк всплеснул руками. Этот жест смотрелся особенно драматично в исполнении его тени на экране. «О, мистер Хемингуэй, вы такой большой и сильный, и у вас такая волосатая грудь!» Тут даже я рассмеялась, просто не смогла сдержаться. Это смахивало на театр теней и от этого выглядело вдвойне забавно Эрнес схватил стул божьей правой только этого ещё не хватало и запустил им в оппонента это было уже не так смешно но мы рассмеялись просто нервным смехом хеммингуэй слава богу промахнулся Урсен в ответ тоже швырнул стул и, к счастью, не попал. Думаете, они на этом и остановились? Как бы не так. Эти два упертых выпендрежника отчаянно кидались друг на друга. Их тени падали на экран, куда проецировалась лента, в которой сражались и гибли убежденные антифашисты и настоящие патриоты Испании. Наконец кто-то догадался включить в зале «Свет». Кадры из фильма «И тени на экране» сразу поблекли. «Уэллс, ты редкостный говнюк», — сказал Эрнест и рассмеялся. Орсен Уэллс тоже рассмеялся. Кто-то принес бутылку виски из стакана, мы все выпили. Эрнест сперва провозгласил тост за Испанию, потом за Густава Реглера, за Мат и Залку, а под конец даже поднял бокал за Орсена Уэллса. Хемингуэю умел прощать себя, но всегда снисходительно относился к собутыльникам. Эрнест простил бы любого, кто готов был сражаться за правое дело, чтил память погибших писателей и не уступал ему в смелости.